Глава 29. Пасха на всю жизнь. Эта история началась в небольшом городке Эберсберге, королевство Баварии Германской империи. Девочка, родившаяся там 25 августа 1894 года, навсегда вошла в историю Ватикана и стала одной из самых спорных фигур времен правления папы Пия XII. Жозефина Ленард была младшей дочерью многодетного немецкого фермера. Известно, что с самого раннего возраста она была веселой, задорной, весьма общительной, но при этом чрезвычайно властной, что выделяло девочку из всех ее сестер. Жозефина, едва научившись ходить и говорить, стала заправски командовать, пыталась руководить и почти всегда добивалась своего. Позже она стала выделяться еще и своей эрудицией. Ленард всегда хорошо училась, любила литературу и питала страсть к музыке Моцарта. После учебы энергичная и бойкая Жозефина всегда просила своего брата прокатить ее на мотоцикле до дома. Она очень любила быструю езду и радостно смеялась всякий раз, когда подскакивала на кочках. При всех своих качествах девочка была, ко всему прочему, еще и очень религиозной. С детства она не видела для себя другого пути, кроме как стать монахиней. Так и случилось. В возрасте 19 лет она принесла монашеские обеты. Обряд посвящения Ленард происходил на Пасху в связи с чем ее нарекли Паскалиной. Через 4 года после этих событий в Германию приехал епископ Эудженио Пачелли. Нунцию для обустройства на новом месте требовался штат работников. Необходимо было найти кухарку, горничную, секретаря и шофера. Разумеется, сотрудники нунциатуры начали незамедлительно подыскивать подходящих кандидатов. Предложение отправиться помогать папскому дипломату, прибывшему из самого Ватикана, поступило сестре Паскалине совершенно неожиданно. Молодая монахиня, не раздумывая, согласилась. Очень скоро она предстала перед епископом, и все увидели, что сестра Ленард очень хороша собой. Сразу после того, как почели принял ее на должность экономки, поползли самые разнообразные слухи, которые не умолкали уже никогда. О своем решении, впрочем, будущий пантифик не жалел ни дня. Достаточно быстро он обнаружил, что просто не может обходиться без энергичной монахини, как без рук. Она самозабвенно вела все дела почели наводила порядок и чистоту, руководила прислугой и вообще обладала огромным количеством всевозможных талантов, сделавших из нее прекрасную помощницу. Несмотря на это, окружение Нунция просто ненавидело властную монахиню, и на сестру Паскалину регулярно поступали жалобы. Доходило порой и до того, что весь штат просто приходил к почели и требовал немедленного ее увольнения, шантажира иерарха тем, что если он оставит Ленард, то уйдут все остальные. Так продолжалось до тех пор, пока окружение, наконец, не смирилось и не поняло, что никакие жалобы не принесут результата. Нунц их просто игнорировал и ни слова не говорил своей экономке. Стало очевидно, что он к ней проникся. Паскалина была правой рукой иерарха и занимала самое высокое положение из возможных. Было ли между ними что-то? Сказать невозможно. Никто из тех, кто распускал подобного рода слухи, не мог предоставить в подтверждение своих слов никаких доказательств. Впрочем, одно было ясно. Молодая монахиня обожала своего покровителя. Всю жизнь она боготворила и у почели, Пачели, ловила каждое его слово, старалась предугадать любое его действие, наилучшим образом исполняя любое его поручение, а также знала сама, что и когда будет нужно или ненужно иерарху. Взаимодействовать с нунцем а позже с кардиналом и папой, миновав Паскалину, было просто невозможно. Очень скоро простая экономка заняла должность личного секретаря. Читая почту и даже отвечая на некоторые письма, Ленард очень облегчала жизни без того загруженного епископа. В любое время дня и ночи она была готова по первому зову явиться и исполнить первое же требование. После того, как сестра Паскалина стала давать Еуджению Пачелли советы по важным делам даже тогда, когда он их не спрашивал, Стало понятно, что между ними сложились не просто хорошо отлаженные рабочие отношения. Но доказательств чего-то скобрезного по-прежнему предоставить никто не мог, а близкой дружбой не скрывалась. Когда апостольский Нунций покинул Берлин, чтобы через 6 дней принять Сан кардинала, он, разумеется, взял с собой Ватикан Паскалину. На первых порах она тихонько работала экономкой с двумя другими монахинями, что явно противоречило ее властному характеру. Долго терпеть такое неудобство монахине не пришлось. Вскоре Пачелли стал государственным секретарем, а сестра Ленард снова стала его правой рукой. На сей раз слухи поползли уже по ватиканским кулуарам. Усугублялись они, во-первых, явной красотой Паскалины, а во-вторых, ее безграничной преданностью, граничащей с фанатизмом. Приехав в Ватикан, помощница моментально обставила апартаменты кардинала так, чтобы те были как можно больше похожи на привычную ему немецкую квартиру. Ленард всегда знала, как должен быть развернут стол, чтобы было достаточно света для работы с бумагами, как следует разложить вещи и в каком порядке, а также что нужно сделать, чтобы навсегда избежать того, чем иерарх оказался хоть на секунду недоволен. Паскалина просто не чаяла в нем души. У нее не было личной жизни, но не потому, что она была монахиней, а потому, что ее жизнью был и у Дженнио Пачелли. В день открытия Конклава 1939 года Произошло просто фантастическое событие. Кардинал-государственный секретарь без доли смущения взял свою неизменную спутницу в Сикстинскую капеллу. Это было что-то немыслимое. Ленард стала первой и единственной женщиной, за которой были заперты двери не снаружи, а изнутри. Для того, чтобы хоть как-то оправдать ее присутствие, появилась версия, согласно которой, в силу своего характера, Чели никому не доверял свои лекарства и присутствие Паскалины Было вынужденным и строго контролировалось в священной канцелярией. Став папой Римским, пи XII привел сестру по скалину в неописуемый восторг. С этого дня, помимо всего прочего, монахи испытывала еще и священный трепет по отношению к своему покровителю. Надо сказать, что пантифик всегда отвечал ей взаимностью настолько, насколько мог себе это позволить. Вообще папа был очень дисциплинированным человеком и не позволял себе никаких слабостей. Единственное, что ему приносило неподдельную радость, Это две канарейки, которые жили в клетке у него в комнате. Пий-12 ежедневно их выпускал, давал им летать по апартаментам, кормил и старался не спугнуть, когда птицы садились ему на палец. Сестра Паскалина всегда умилялась подобной картине и задорно прыгая хлопала в ладоши, вызывая редкую, но искреннюю улыбку у святого отца. Став папой, Пачелли вообще перестал каким-либо образом скрывать свою помощницу и поселил ее в собственных покоях на третьем этаже так близко к себе, как мог. Паскалина стала фактически вторым человеком в Ватикане. Решить какой-то вопрос или попасть на аудиенцию к папе, минуя монахиню, иерархии могли только во время богослужения, да и то мимоходом. Словно сторожевой пес охраняла сестра Леонард покой его святейшества. Пользуясь положением, она могла без церемоны выгнать из приемной любого, вплоть до высших куриальных сановников, если считала, что папа устал. Некоторые случаи даже попали в прессу. Одним из таких прецедентов стало поведение Паскалины в течение четырех часов, не пускавшей к понтифику его собственного государственного секретаря Доминика Тордини. Кардиналу она говорила, что его святейшество занят, а папе просто не сообщала о прибытии посетителя. На этом месте стоит остановиться и задуматься. Между высшим иерархом и римским папой встал не оберцарем и не мейстер, и даже не дворецкий, а простая монахиня. Делала она это, разумеется, не из вредности или предубеждений а исключительно из-за заботы о здоровье понтифика, который за дня в день работал, не покладая рук. Случались, впрочем, и личные стычки. В силу характера Паскалины ее не любил никто, кроме святого отца. Но особенно напряженные отношения сложились у Ленард с кардиналом Эженом Тессараном, которого она просто терпеть не могла. Тот, естественно, отвечал взаимностью. В случае с этим иерархом монахиня сознательно пользовалась своим положением чтобы усложнить ему жизнь там, где это было возможно. Хотя и не перегибало. Ватиканские служащие даже наградили сестру по колену двумя прозвищами. Одно звучало как «папесса», а второе было основано на игре итальянских слов и наиболее нейтрально может быть переведено как «могучая дева». Пресса же именовала Ленард единственным мужчиной в Ватикане. Так они и жили, не обращая ни на кого внимания. Римский епископ и его многолетняя незаменимая помощница оставались вместе вплоть до его смерти. Как только известие о кончине Папы дошло до римской Курии, кардинал Тиссеран в ту же самую минуту вызвал к себе сестру Паскалину и приказал до конца дня покинуть пределы Ватикана. На вопрос, может ли она взять с собой какие-то вещи его святейшества, иерарх разрешил забрать лишь клетку с канарейками. Так закончилась слава самой влиятельной женщины в истории Ватикана XX века. Конечно, на улицу никто монахиню не выгнал. Она жила в Риме, ни в чем не нуждаясь. А позже даже организовала приют для брошенных итальянских женщин. Умерла она в возрасте 89 лет в Вене, куда приехала на 25-ю годовщину кончины Пии 12. -го. Незадолго до этого в свет вышла автобиографическая книга сестры Паскалины Ленард. «Мне выпала честь служить ему».